Истории не просто описывают, что происходит. Они помогают нам понять, что произойдёт в будущем. Те, которые мы рассказываем себе, помогают сформировать наше отношение к разным вещам и повысить уровень благополучия. Для поздних цветов это просто отличная новость. Результаты многих исследований показывают, что истории могут изменить направление наших мыслей, действий и чувств. Иными словами, если мы поздние цветы, меняем свою историю, то можем изменить поведение и даже жизнь. Это звучит как совет по самопомощи, но истории действительно бывают скрытыми катализаторами роста и успеха. Сила истории легла в основу многообещающего направления в медицине, названного нарративным подходом в психологии. В 1980-х годах оно было предложено тремя учёными независимо друг от друга: Теодором Сарбином, Джеромом Брунером и Дэном Маккадамсом. Научная школа, к которой они принадлежали, изучала, как люди придают значение чему-либо, создавая, рассказывая и вспоминая истории. Если нейробиология и некоторые направления биологии рассматривают разум как вместилище машину или что-то похожее на процессор компьютера, то нарративный подход в психологии наделяет его качествами великого рассказчика. Конечно же, идея о том, что разум рассказывает истории, не нова. Задолго до того, как психология начала заимствовать инструменты у литературных критиков, Зигмунд Фрейд и его последователи интуитивно пришли к представлению о том, что отклонение психического здоровья соотносится с нарушением в историях. Хотя многие взгляды Фрейда сегодня пересмотрены, он был гением в работе с отдельными людьми и в понимании переплети их запутанной жизни. Важнейший прорыв, который совершили психоаналитики-последователи Фрейда, заключался в том, что их пациенты по какой-то причине не могли рассказывать себе историю, или у них не было её вообще. Психоаналитикам приходилось восстанавливать пробелы в историях. Другими словами, Истинная ценность психоанализа заключается в работе с пациентами с целью определения произвольных воспоминаний и событий, которые сами по себе лишены смысла, и создания из них согласованного повествования. Нужно сконструировать историю о том, как пациент попал из точки А где-то в прошлом в настоящее, а потом целенаправленно сориентировал себя на будущее. В каком-то смысле создание повествования не просто помогает людям посмотреть на события своей жизни иными глазами. Оно формирует реальность, делая её управляемой. Холодная и объективная реальность хаотична, сборище людей и мест, дат и времён, и всё постоянно меняется. Хаос порождает любовь и красоту, но также неудачи, бедствия и трагические исходы. Он может быть основой некоторых космических или эволюционных теорий, на нём не построить хорошей истории. Итак, мы все новеллисты, историки, биографы и писатели некрологов. Мы облачаем в складное повествование хаотичную последовательность событий, чтобы они обрели для нас смысл, и мы могли управлять ими. Мы упорядочиваем вещи и в этом процессе придаём им значение. Однако история не просто события, распределённые по порядку и обретающие смысл, не просто список дат. Историю приводит в действие самый настоящий выбор: что мы хотим включить, что исключить, что усилить, а что ослабить. В нас так сильно стремление рассказывать, что мы часто видим истории даже там, где их нет: в расположении звёзд, в форме облаков, в образах и звуках. Возьмём, например, классический эксперимент, проведённый Фрицем Хайдером и Марианной Зиммель в 1944 году. Они просили участников просто посмотреть кинофрагмент и написать, что те увидели. На экране геометрические фигуры: два треугольника и кружок двигались внутри и вокруг коробки. После просмотра участники рассказали короткие истории, так словно треугольники и кружок были людьми. Один особенно неприятный треугольник участники называли агрессивным, злым, раздражительным и обидчивым. Честно говоря, этот треугольник был неприятным, потому что другой, маленький, сбежал с его девушкой кружком. Участники не просто награждали неодушевленные объекты человеческими качествами. Они находили у них свободу воли, способность действовать по своему усмотрению, выбирать и строить судьбу. Французский философ Поль Рикер, который много писал о повествовании и личности, определил свободу воли как правительство. противоположность страданию. Согласно ему, когда мы теряем способность действовать независимо, по собственному желанию мы страдаем, подчиняемся, отступаем. Как восстановить свободу воли, если она утрачена? Пересмотреть и переписать свою роль в постоянно меняющемся повествовании. Если нарративный подход в психологии чему-то и учит, а он должен учить, то это вот что. Всегда, особенно в трудные времена, создание повествования оказывает огромное влияние на наши мысли и поведение. Оно может менять направление жизни. Десятки исследований с участием студентов, узников строгого режима, людей, страдающих от артритов и постоянных болей, женщин, только что родивших первенца, мужчин, недавно потерявших работу, представителей всех социальных групп и национальностей из США и Новой Зеландии подтвердили, что простое создание личной истории обладает положительным влиянием на здоровье и поведение. Идея нарративного подхода в психологии не в том, чтобы обманывать себя, убеждать, что неприятные события или отрицательный опыт на самом деле положительные. Наоборот, суть в том, чтобы найти смысл и хочется надеяться мотивацию в движении от одного события к другому. Наративный подход в психологии помогает понять, что положение дел всё время меняется. Мы идём по жизни от триумфов к падениям, от скуки к экстазу и обратно, иногда в течение одного и того же дня. Как обуздать такое количество эмоций, да ещё и управлять ими? Очень просто. Истории предлагают нам рамки, чтобы мы могли легко вынести все причуды судьбы. Это отличная новость для поздних цветов. Как правило, мы подозреваем, что наша настоящая история ещё не написана. История о том, как мы нашли свою судьбу и раскрыли свой потенциал. Так как же написать сценарий, который позволит полностью раскрыться?